Глава 5. Система уголовного правосудия относится к доказательствам в высшей степени серьёзно. Можно даже сказать, что в основании всей системы лежит понимание: доказательство священно, и лучший способ прийти к правильному суждению беспристрастно изучить имеющиеся улики. Иначе можно вынести ошибочный приговор. Но если профессиональные обвинители перестают руководствоваться разумом из-за страха перед неудачей, На что вообще можно надеяться? К счастью, не все случаи рассматриваются так, как дела Риверы и Бромгарда. Многие обвинители признают убедительность тестов ДНК и после надлежащего изучения доказательств соглашаются с тем, что по данному делу был осуждён невиновный. Более того, многие прокуроры поддерживают деятельность проекта Невиновность и понимают, что судебные ошибки дают возможность усовершенствовать систему. Но в целом ошибки принято отрицать. Временами кажется, что система создана, чтобы не признавать ошибки, а скрывать их как можно тщательнее. Скажем, до недавнего времени многие штаты США запрещали проводить тесты ДНК, применяя доктрину окончательности. Она запрещала пересматривать старые дела по истечении определенного срока и затрудняла доступ к уликам, которые могли оправдать осужденных. Невиновность и другие адвокатские группы Потратили сотни часов на то, чтобы доказать, доктрина окончательности используется, чтобы блокировать доступ к доказательствам, которые не стал бы укрывать ни один честный человек, писал Шек. До 1999 года Нью-Йорк и Иллинойс были единственными штатами США, разрешавшими проводить тесты ДНК после вынесения приговора. Неудивительно, что именно в этих штатах заключённых оправдывали чаще всего. Сегодня все 50 штатов приняли законы, разрешающие проводить тесты ДНК после вынесения приговора. Однако многие сохранили временные ограничения на пересмотр дел. Некоторые штаты не разрешают проводить тест ДНК, если подозреваемый сознался в содеянном, как Ривера, даже если тест может его оправдать. Не радует и отношение к этой проблеме высших эшелонов судебной власти. Примечательно, что многие государственные суды мира, включая Верховный суд США, декларируют, что намерены пересматривать дела только в том случае, если допущены ошибки в судебной процедуре, а не в истолковании фактов. По словам Уильяма Рэнквиста, бывшего председателя Верховного суда США, право на признание невиновности само по себе не является конституционным. Задумайтесь об этом принципе, напоминающем о чёрном юморе. Почерпные системы порождают ошибки даже когда соблюдены все процедуры. Вспомним рейс United Airlines 173. Экипаж следовал инструкциям, но самолёт всё равно разбился. И только выводы, сделанные после этой катастрофы, позволили изменить процедуры, скажем, внедрить управление ресурсами экипажа. Иначе прогресс был бы невозможен. Однако верховные суды отказывались принимать заявления о признании осуждённого невиновным. Если во время первичного слушания дела не было допущено процессуальных ошибок. Проще говоря, фактические ошибки, порождённые пороками системы, можно не расследовать и вообще не замечать. Для невинных людей с решёткой это уловка 22 огромных масштабов. Она приоткрывает завесу над тем, сколь ужасающе часто встречаются в правовой системе замкнутые циклы. В шестой главе мы посмотрим на реформу системы уголовного правосудия и узнаем, что случилось в итоге с Хуаном Риверой. Как мы увидим, изучение судебных ошибок проектом Невиновность показало, что системных изъянов много во всех частях системы, от следственных процедур до криминалистики. Если бы эти проблемы были обнаружены раньше и решены, сотни невиновных не попали бы за решётку. Вот что писал об этом Шек. Когда в США падает самолёт Последствия весьма серьезны. Сразу начинается расследование, что пошло не так. Случайность это или ошибка в системе? Можно ли что-то сделать, чтобы избежать подобных катастроф в будущем? Но Америка почти ничего не знает о случаях, когда вследствие новых доказательств приговор признается ошибочным и отменяется. Обычно судьи пишут по таким поводам приказы в одну строчку, то есть нет ни официального мнения, ни анализа того, что было неправильным. больше ничего